Глава восьмая. Утром Василиса проснулась в хмуром настроении. Пятница, суббота, теперь вот воскресенье. Осталось семь дней до возвращения Серёжи, и на счету теперь считай каждая минута. У нее же из всего плана пока только стопка нового белья, и все. Больше своего парня поразить нечем. Заглянув на всякий случай в телефон и разочаровавшись, что там пусто, Василиса отправилась принимать душ, а за ним завтракать. По совету Элиаса, отказалась от легкого завтрака в пользу белкового. «Прав он. Мужчину нужно хорошо кормить. Тогда тому сложнее будет от тебя уйти. А то вдруг в другом месте действительно йогурт и палочка сельдерея». Позавтракав пышным омлетом с шампиньонами, Василиса отложила вторую половину в контейнер и налила литровую банку борща. «Где бы там вчера ни шлялся, Элис, он сто процентов теперь голодный. А может, еще и добрый если встретил какую-нибудь шикарную блондинку. Мужчины же всегда добрые с утра, если хорошо провели ночь. От этих мыслей у Василисы болезненно защекотало в груди, но она постаралась как можно скорее выбросить личную жизнь друга из головы. У нее Сережа, а у Элиаса его длинный список женщин. Так было, так есть и так будет. В этом давно сложившемся порядке вещей ничего не изменить, так что и смысла думать об этом нет. Запихнув взятку в рюкзак, она быстрым шагом отправилась на автомобильную стоянку, где в одном из боксов ее поджидала любимая подержанная Toyota Auris. И пусть Сережа называл ее неведомой зверушкой, из-за того, что она была и не на механике, и не на автомате, а на довольно непопулярной коробке-роботе, но Василиса все равно ее нежно любила и называла ласточкой. Бережно поставив на пассажирское сиденье еду, Она юркнула на водительской и очень плавно вырулила с парковки. За все четыре года, что водила машину, она так и не научилась рисковой езде. Даже знак 70 до сих пор приклеен к заднему стеклу. Добравшись до дома Элиаса, Василиса потопалась на пороге и нерешительно нажала на кнопку звонка. На одну из его дамочек наткнуться не боялась. Уже 11, а это значит, ту 100% посадили на такси. Исключение только если бы у нее с собой был сытный завтрак. Но, как правило, на случайной встрече в баре женщины его не берут. «Доброе утро!» – пропела Василиса радостно в ответ на неясное бурчание Элиаса в домофон. «Я с едой!» «С козырей заходишь!» – раздался в трубке хриплый смех, и подъездная дверь открылась. Скользнув внутрь и кивнув консьержу, Василиса направилась к лифтам. При входе в квартиру сняла кроссовки и захлопнула за собой дверь. Позаглядывав в комнаты, поискала Соню и по звуку воды, доносящейся из ванной, определила, что тот решил быстренько принять душ. Вздохнув, отправилась на кухню распаковывать еду. Выложила омлет, борщ поставила разогреваться и отправилась путешествовать по квартире. Помятуя, что вчера Элиас позволил себе неприличный обыск, решила и себя не сдерживать. Гостиную с огромной плазмой и боксерской грушей, свисающей с потолка, рассматривать не стала. Тут она периодически бывала на Лиге чемпионов и стабильно болела за команду оппонентов Элиаса. Тот бесился, потому как в футболе Василиса не секла, но часто ее чуйка на команды побеждала. Быстро прошла в спальню и первым делом направилась к постели. Отвернула одеяло и придирчиво осмотрела просто не на предмет женских волос. Поколебавшись немного, наклонилась и понюхала подушку. Девушки на свидание всегда пользуются какими-нибудь любимыми и дорогими духами. Так что если бы одна из них сегодня ночью тут побывала, то и запах ее обязательно остался. С чувством удовлетворения большим, чем ей самой хотелось бы, Василиса определила, что Элиас спал один и отправилась к шкафу с одеждой. Нерешительно открыла одну из полок, в которой оказались боксеры. Черные, белые, цветные – все были уложены отдельно. «Так и знал!» – раздался над духом тихий смешок. И Василиса подпрыгнула на месте. «Нашла что-нибудь интересное?» «Нет». Та насупилась и обернулась, уперевшись в голую и влажную грудь Элиаса. Глаза опустились ниже к полотенцу, что держалось на слабом узле, и тут же метнулись вверх к лицу. «Мои игрушки тут!» Парень небрежно кивнул на один из ящиков и вытащил чистые боксеры. «Разрешаю брать, спрашивать инструкцию по использованию, и если очень попросишь, то покажу на тебе». «Пожалуй, обойдусь». Василиса прикрыла лицо ладонями, и красная, как рак, выскочила в кухню, поскольку Элиос без смущения сбросил свое полотенце с бедер и светанул упругой пятой точкой. «Обещаю, Сереже, не рассказывать о том, что ты видела», — донеслось саркастично вслед. «Дурак!» — прижав ладонь к груди, девушка приказала себе успокоиться. «Это же просто Элиас с его выходками. Ну, как будто она раньше грудь его голую не видела». Вот в зале, когда тренировался, несколько раз было. И потом на каком-то пикнике. Да, качок. Ну, у всех свои недостатки. А задница? Ну, задница и задница. Чтобы окончательно прийти в себя, выбрала на кофемашине капучино и дождалась пенного напитка. Поставила чашку на стол, вдохнула любимый аромат и принялась потихоньку попивать, ожидая, пока Элис оденется и явит себя во всей красе. «Где еда?» Тот появился через пару минут и быстро осмотрел стол и плиту. «Садись». Василиса подвинула ближе к нему омлет и направилась к плите, чтобы снять борщ. Добавила сметаны и нарезала немного овощей. Сварила крепкий кофе. Элиас все это время неотрывно наблюдал и довольно лыбился. Сразу видно, не часто его так балуют подружки. «Выкладывай лапуль». Элиас энергично принялся за борщ. «Я думала сегодня в парикмахерскую сходить». «Волосы покрасить. И хотела тебя с собой позвать в качестве консультанта». Она присела рядом и проникновенно заглянула парню в глаза. «Надо сегодня. А то завтра на работу, и я не уверена, что будет время». «Волосы, значит?» Откусив кусочек бородинского хлеба, Элил задумался. «Ну, не знаю. Воскресенье. Очень ценный выходной». Эли! Василиса подсела почти вплотную. «У тебя же вкус. А я не знаю, как лучше. Ну, чтобы наповал было». «А ты знаешь?» «Знаю». Парень продолжил быстро работать ложкой, часто ударяя по фарфоровому донышку тарелки. Под конец просто выпил остатки из миски. «Хорошо». Хмыкнул и принялся за омлет. «Кушай, кушай». Подставив поближе нарезанные огурцы и помидоры, Василиса заерзала на стуле. «Могу на десерт блинчики напечь. Как ты любишь. Со сгущенкой? «Не влезут». Элиас быстро нарезал вилкой омлет и положил первый кусочек в рот. Хоть бери тебя поваром на полную ставку. Могу на неделю. Василиса интенсивно закивала и чашку с кофе пододвинула поближе. За такую услугу мало. Протянул он лениво и прикончил остатки омлета. Договори «Да уже. Сдавшись, девушка сложила руки на груди и посмотрела на интригана с упреком. У моего тренера вечером выступает подопечный. Дал билеты. Значит, бокс. Процедила Василиса и закатила глаза. «Ты же знаешь, я весь этот мордобой терпеть не могу. Раньше смотрела только, чтобы точно знать, что к концу боя ты все еще жив. Ненавижу ринг». «Я вот тоже не фанат парикмахерских», — хмыкнул он в ответ и потер пальцами переносицу. «Мы, кстати, договаривались. Я тебе помогаю, ты в ответ отваживаешь от меня толпу девиц». «То есть мне сегодня еще и девушку твою изображать?» Василиса захлопала глазками и округлила ротик. «Невесту», — Элиас указал вилкой на кольцо. «Будет там одна доставучая. Жить мне нормально не дает», — Алла зовут. «В зал практически поселилась. И тащит меня на бали в качестве экскорта. Меня!» Он с негодованием указал большим пальцем на свою внушительную персону. «Это та, что замужем была?» — насмешливо цокнула девушка. «А я тебе говорила». «А я не послушал. И вот теперь от меня могут остаться рожки до да ножки». Оказалось, что ее муж держит клуб, где сегодня наш Андрей биться будет. Сам слабоват. Но охрана ого-го. Чего доброго, закопают где-нибудь в лесу? И тогда зря ты на все мои бои ходила, переживала. Шантажист. Василиса скрипнула стулом и поднялась на ноги. Но ты мне тогда поможешь еще и с выбором гардероба. Василек, перегибаешь. Элиас откинулся на стуле и принялся пить кофе. «Я тебе сделку предлагаю», — та развела руками. Не же тебя, считай, своей грудью прикрывать? А это опасное занятие. Как бы и меня потом где с расцарапанным лицом не нашли. Алчка твоя точно свой эскорт никому отдавать не собиралась». «Ладно», — парень прищурился. «Но в четверг у родителей юбилей, и ты меня одного не бросишь». «Элиас, не бросишь», — отрезал тот и сам собрал посуду. Я на эту скуку один не подпишусь. Да они же опять начнут, тоскисла. При любом удобном случае родители Элиаса пытались пристроить своего Аболтуса Василисе. И никакие доводы, и даже наличие Сережи их не останавливало. Ее родители также не отставали. По всеобщему мнению, Элли плюс Вася равняется идеальная пара и красивые дети. А Сережа временное помутнение девичьего незрелого рассудка. Так же, как и Постоянно сменяющиеся девушки Элиаса. Вывод у всех был один. Перебеситесь и поймете, что вы идеальная пара. А по молодости можно и прошибаться. С кем не бывает. «Начнут!» Расплылся в широкой улыбке наглец. «Хорошо, хоть про Сережу не знают», воспрянула Василиса. «Просто скажу, что он в отъезде». Упс. Элиас виновато прикусил губу и скрылся в спальне. «Что «упс»?» Тут же взвелась девушка и побежала следом за ним. Говори, давай. Ну, мама звонила еще до твоего прихода и спрашивала, с кем я буду. Как вообще дела? Он развел руками, изображая тотальное раскаяние. Даже не знаю, как так вышло. Ты сказал? Прошептала Василиса и закрыла лицо ладонями. Если знает твоя мама, то она обязательно обсудит это с моей. Это вопрос нескольких часов, Элиас. Девушка плюхнулась на расстеленную кровать и в ужасе посмотрела на него. «Я же не собиралась им ничего рассказывать. Я даже отмен по свадьбе никаких не делаю. Сережа вернется, и мы и помиримся». «Я думала, никто не узнает». Она подскочила на ноги и сжала кулачки. «Я тебя убью!» «Вась, я не специально, честно». Элис загробастал Василису в медвежье объятия и крепко обнимал, не позволяя навешать себе тумаков. Девушка пыхтела и извивалась в руках змеёй в надежде выскользнуть. Понимая, что силы не равны и шансов у нее ноль, мстительно укусила в тренированный бицепс и отскочила, когда от неожиданности Элис ее выпустил. «Перед парикмахерской заедем поставить прививку от бешенства», потер он укушенное и покрасневшее место. «И покажешь мне все свои прививки». «Убью!» Топнув ногой, Василиса отправилась в кухню переваривать катастрофу и чуть не заскулила, увидев на телефоне номер матери. Это все ты виноват. И что я теперь ей скажу? Правду, например. Парень прислонился к косяку плечом и проницательно посмотрел: Посорились, с кем не бывает. Помиритесь. Да, она беспомощно осмотрелась по сторонам. Помиримся. Бывает. Черты лес. От тебя от не проблемы. Дорожащей рукой Василиса нажала на кнопку принятия вызова, и первых три минуты у нее не получилось ставить даже привет. Мама долго и обстоятельно поздравляла, рассказывала, что бывший Сережа был на самом деле скучным и неинтересным, а попросту мудилой жмотным, что с ним давно было пора завязывать, и вообще они с отцом идут в четверг на юбилей к и ее обязательно возьмут, отказы не принимаются. «Спасибо за поддержку, мама». Василиса поджала губы, наблюдая, как Элия словит из громкого динамика каждое слово зычной Ольги Владимировны. И чуть не катается по кухне от смеха. Кашу такую заварила, и теперь даже не стыдно. Девушка быстро попрощалась с матерью, пообещав, что обязательно будет на юбилее, и осмотрела двухметрового бугая-весельчака. Не пройдут ему эти козни даром. Ой, не пройдут.